1 сентября Кончилась ночь, кончилась ночь, кончилась ночь, кончилась ночь Наконец-то утро Но дочь, дочь не перестает. Нет Он набрасывается на дом с такой силой, что мне кажется кирпичная окладка не выдержит И ветер может разбить оконные переплеты Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть Если в этом кошмаре воде суждено одолеть пусть так оно и будет Море выйдет из берегов взберется по отвесным скалам и поглотит меня вместе с этим чертовым домом Воды сомкнутся над моей головой и для меня в этом мире уже ничего не будет существовать И никого тут при... никого... никого... никого... Нет Ни джины не Дженни. Но это плохо. Плохо. Плохо. Плохо, черт побери. Плохо, черт побери. Плохо, черт побери. Сидеть здесь и ждать, пока тебя утопят. Как котенка. Кто? Кто? Кто? Конечно же, тот, кто стоит за дверью. А если? А если там никого нет? Там никого не может быть. Там никого. Там никого не может быть. Вода прибывает, Ник. Скоро она уже будет здесь. Думаю, тебе пора уходить. Зачем? Зачем? Но ты можешь погибнуть. И что? И что? Что, Что? собственно говоря, вот здесь плохого? Что? По-моему, я этого заслужил. Заслужил, заслужил. По-моему, я этого заслужил. Заслужил. По-моему, я этого заслужил.